Глава 143. Осознание. Однако путь Вандуна к его мечте был тернист, ведь у него не было ни высокого происхождения, ни сторонней поддержки. Нельзя было прийти к этому, просто имея хорошие боевые навыки, и если он не сможет стать капитаном флота, ему придется вступить в ряды наземной пехоты, что ему не очень-то прельщало. Во всяком случае, в данный момент Вандун не сильно об этом заботился. Он был слишком воодушевлен теорией массы, и после этой лекции для него будто уже ничего не существовало. Масса закончил свое занятие с таким же скучным выражением. «Даю вам 10 минут обсудить и обдумать все, что я вам прочитал. После этого все на тренировку». Но студенты были слишком измучены для обсуждений. В то время как большинство из них использовали эти 10 минут для отдыха, Ван Дун был взволнован возможностью применить эту теорию к своей тактике, хоть и времени у него было совсем мало. Он решил изучить тактику клинка с другой точки зрения. Хотя Ван Дун почти ничего не знал о пяти величайших тактиках, но ему казалось, что нет ничего более таинственного, чем его тактика клинка. Она могла активироваться даже когда он находился без сознания, и это объясняло, почему его энергия души только росла и крепла. Ван б э н был трудолюбивым человеком, как и Цао и Оба они решили потратить эти 10 минут на то, чтобы попрактиковаться. На самом деле они занимаются этим почти всегда, когда у них появляется свободное время. Фактически, если бы 100 разных человек с одинаковыми данными тренировали бы одну и ту же тактику, на выходе получилось бы 100 разных результатов. В конечном итоге все зависело только от собственных усилий. Оставшаяся часть утра была разбита на самые разные занятия, однако на этот раз они были в разных группах. Например, Руми и остальные из класса информационной разведки были заняты изучением рефлексов рук и пальцев, а также практикой визуального распознавания. Уровень сложности был намного выше, чем тот, который был у них в академиях. Тем временем у Ван Дуна и остальной команды по графику было нечто особенное. В основном учащиеся командных сил, класса металл и тяжеловооруженных сил будут сражаться напрямую с войсками противника. Для этого требуется сильное тело и непоколебимая сила воли. И вам нужно превзойти собственные границы, чтобы усилить вашу силу воли. Поэтому без дальнейших проволочек все идут вниз и делают 200 отжиманий. Все оцепенели, особенно Мася Ору, Джоу Си Си и Ломан Мань из Бернау. Они, конечно, учились в классе командных войск, однако в будущем собирались служить во флоте, а не в пехоте, и тренировки на выносливость им были ни к чему. Но перечить приказом Массы никто не решался. Затем Масса повернулся к Ван Дуну. Ты, шаг вперед. Есть, сэр. Масса бросил Ван Дуну увесистый рюкзак. Это твой приз за то, что ты закончил тренировку раньше всех. Теперь будешь носить его на всех занятиях. «Понял!» Все почувствовали недобрые нотки в словах массы, и у них пробежал холодок по спине. «Так точно, сэр!» Ван Дун понес рюкзак без возражений. Внезапно Ван Бэнь шагнул вперед и сказал, «Сэр, можно и мне один?» Масса хмыкнул. «Хм, кто это тут у нас? Ван Бэнь, сын генерала Хубэня. Ну ладно!» «Я слышал, что многие из Скайпу с нетерпением ждут встречи с тобой, так что пора бы тебе приложить усилия, чтобы не подвести своего старика». Он бросил парню рюкзак. Апач тоже шагнул вперед. «Сэр, и мне тоже». Масса взглянул на Апача и бросил ему рюкзак, после чего повернулся к остальным и сказал. «Кто-нибудь еще? Шаг вперед!» Цао И шагнул вперед, почесывая голову. и Масса молча вручил ему рюкзак. Ху Ян Сюань, не желая отставать, вздохнул и тоже шагнул вперед. Отличное выступление Ван Дуна будто подтолкнуло их ближе к краю пропасти. Другие не то, чтобы не хотели прилагать усилий, однако у всех был свой предел. Некоторых ребят вес рюкзака просто придавил бы насмерть. «Пошевеливайтесь!» Ученики упали на землю и немедленно начали отжиматься Однако на этот раз никто из них не стал спешить. Все решили экономить энергию и старались следить за дыханием и состоянием своего тела. Видимо, они боялись, что вскоре их ждет еще одна изнуряющая тренировка. «Подтяните свои жопы! Эй, что с бедрами?» И Масса без промедления ударил к а р л о дубинкой по заднице. Карлу пришлось стерпеть это. У него отнимались руки. Однако он не собирался сдаваться, глядя на Ван Дуна и остальных ребят, кто тащил рюкзаки и не жаловался. И вообще, менее одаренные должны прилагать больше усилий. Остальные студенты тоже не скучали без дела. Особенно ребята из класса космических сил. Бест был доволен тренировкой, и его ничуть не тяготили обычные упражнения, ведь благодаря своей тренировке над рефлексами он мог управляться с ними очень быстро. Масса... Знал, что Бест намного сильнее остальных, поэтому у него было припасено несколько заданий потруднее. Через несколько минут у Карла свело судорогой все конечности. В то же время р о м и тоже с трудом давались ее занятия. Различные волны в обучении распознаванию вызывали рябь в глазах и головокружение, не говоря уже о том, что она и физически была не совсем здорова. «Запомните, враги никогда не нападут на вас, когда вы в лучшей форме». поэтому постарайтесь подготовиться настолько, чтобы даже в своем худшем состоянии вы были непобедимы. Давайте, выпрямите спины и даже не думайте что-нибудь выкинуть, ведь вы будете обманывать этим лишь самих себя». Масса ходил между учеников с дубинкой, полной готовности наказать любого нарушителя. И, наконец, после адской утренней тренировки был подан обед. Кроме Ван Дуна и Ван б е н я В основном все ребята были придирчивы к еде и иногда жаловались на питание в академиях. Но сегодняшний обед был для всех просто объедением. Все пришли в восторг, увидев огромные порции вкусной еды на столе. Даже Руми, которая обычно кушала медленно и аккуратно, сейчас ела как дикий зверь. То еще зрелище. Видимо, единственным способом выгнать дурь из капризных детей было устроить им трудности. То же самое относится и к солдатам. Офицеры или инструкторы в армии всегда имеют свои способы укротить нарушителей. Для человечества с начала времен путем к успеху было умение адаптироваться, так что очевидно, что человеческое тело не должно быть таким уж хрупким. «А можно добавки?» «Конечно, держи», сказал работник кафетерия, поставив на стол еще одно блюдо. Он был п о р а ж ё н аппетитом и, судя по всему, ели они с большим наслаждением, хоть еда и не отличалась какой-то изысканностью. «Ребят, не налегайте на еду слишком сильно, иначе к вечеру вам будет нехорошо!» Напомнил всем Ван Дун, и те из них, кто уже п у с т и л и с ь во все тяжкие, услышав это, сразу перестали есть. Они знали, что Ван Дун всегда был прав насчет самоконтроля, и было важно остановиться, когда ты уже сыт. Так как их вскоре ожидала очередная тренировка, лучше бы им плотно покушать уже во время ужина. Масяуру не привыкла к трудностям, хоть и выросла в достаточно строгой семье. Это обучение было самым сложным, что встречалось на её пути, однако она ничуть не жаловалась. Большинство ребят из Эйрланга и Бернау думали, что маленькая принцесса-наследница ф f c будет требовать к себе особого отношения. В отличие от других, кому нужно было приложить невероятные усилия, чтобы достичь своих целей, Мася Ауру могла получить желаемое как по м о н о в е н ь ю волшебной палочки. Она могла запросто стать капитаном флота, если бы захотела. но она не искала легких путей. И хотя ее команда уже с первого дня начала жаловаться, она даже бровью не повела. Честно говоря, многих поразила личность Сяору. Обычно дети из богатых семей все время притворяются милыми и дружелюбными, особенно девочки, которые считают себя настоящими принцессами. Но ма Сяору даже близко не была такой. Все собрались и построились, как только раздался звонок. На этот раз им удалось собраться раньше, чем Масса мог вымолвить слово, опасаясь очередной добавки к тренировке. «Ага, это уже больше похоже на правду, но все еще недостаточно хорошо для солдат. Думаю, сегодня всем понравятся наши занятия. Мы летим на пляж». Все забрались в вертолет и направились на пляж. Как только их ноги коснулись песка, ученики были полностью околдованы пылающим солнцем видом океана, простирающимся за горизонт, чудесным песком, высокими кокосовыми деревьями и раскатами волн. Парням сейчас хотелось только убрать массу с поля зрения, разбить лагерь и, попивая сок за игрой в покер, наблюдать за резвящимися в воде красотками. Вот это рай! Тем не менее, их мечты унесло волной, когда они увидели каменное лицо массы. «Сейчас будет тренировка на выносливость. Выполняется в море». Масса раздал всем утяжелители на лодыжки и приказал надеть их. Каждый из ребят побледнел в лице, едва надев ножные браслеты. Они оказались очень тяжелыми. «Хорошо. А теперь, внимание! Марш десять шагов вперед!» Они уже привыкли маршировать, будучи студентами военных академий. И теперь они, стоя в воде и ожидая следующего приказа от Массы, гадали, что же он задумал. «Ваша задача – экскурсия по острову». Что может быть проще? Это отправная точка вашего путешествия вокруг острова, и только те, кто доберутся обратно до шести вечера, будут приглашены к ужину. и Если осилите, конечно. Ха -ха. А теперь погнали!» Лицо каждого просветлело от слова «ужин». Добраться сюда заняло определенное время, и, судя по всему, этот остров был вовсе не маленький. Кое-кто начал ворчать, когда тренер-садист приказал им двигаться. Вскоре они обнаружили, что их браслеты на лодыжках на самом деле были нечто больше, чем просто утяжелители. Они были предназначены еще и для ограничения маршрута движения, ведь ближе к суше двигаться было бы проще, чем на глубине. Однако при выходе за определенный периметр срабатывала сирена, а значит они могли двигаться только по строго отведенной глубине. Карл и остальные уже не могли стерпеть этого и проклинали массу за его и з д е в а т е л ь с т в о Хоть им и не нравилось, они вынуждены были продолжить движение. По крайней мере, их положение было получше, чем у Ван Дуна и других ребят. Сопротивление морской воды сильно напрягало ноги, и сложно было удерживать равновесие. Вода ближе к берегу вытесняла слабее, но все же потерять равновесие не составляло труда. И теперь, наконец, Ван Дуна и другие поняли, в чем загвоздка этого испытания. Для обычных учеников и рядовых солдат Методы тренировки массы явно будут перебором, ведь они предназначены для элиты и спецподразделений. Они все были здесь, чтобы тренироваться как элита, и невозможно было бы преуспеть, лишь развлекаясь. Ведь без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Ван Дун и все остальные студенты пришли к одному выводу – пускай у всех одинаковые тренировки, и вы прилагаете одинаковые усилия и старания, результат у всех будет разный. как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Стопроцентное усилие означает стопроцентный результат. Но если вы не воспринимаете это всерьез, то и результат будет далеко не впечатляющим.